Глава 10. Если честно, я не ожидал, что он мне действительно отдаст телефон. Адреналин после шока от долгого разговора с самим собой схлынул, и пришла растерянность. все таки я ударил по лицу старика, что выглядело довольно сомнительно, с какой стороны ни посмотри. Но никакого чувства вины я не испытывал. А все потому, что помимо учебных убийств, Мы с моей взрослой версией успели потратить время с пользой и как следует обсудить сложившуюся ситуацию. В частности, я еще больше уверился в том, что старик просто играет со мной. Он с легкостью мог бы справиться с Садаку сам, но по какой-то причине не хочет этого делать. Поэтому мы составили два кардинально разных плана выживания. Первый — уговорить Макарова расправиться с Садаку. И второй, значительно более трудный — сделать это самим самому точнее. Как это не прискорбно, взрослая версия меня осталась где-то там, то ли в подполе, то ли в глубинах моего собственного сознания, и помощи от него ждать не стоило. «Крошка-ро, ты так не доживешь до встречи с девчонкой из колодца!» — со смесью восхищения и сочувствия пробормотал Хухлик, во все глаза пялись на Макарова и ожидая его реакции на мой удар. Ситуация сложилась довольно напряженная, но старик отнесся к моим словам и действиям, На удивление, спокойно. Судя по глазам, едва заметной ухмылки, его моя спонтанная агрессия даже повеселила. «Думаю, ты заслужил пару звонков», немного подумав, сказал он, глянув на Хухлика. И тот мгновенно исчез. А потом вновь появился с телефоном. «Но не советую болтать слишком долго. У тебя будет максимум 20 минут». «Надеюсь, ты успеешь наговориться. И мы сможем продолжить подготовку». Времени осталось совсем немного. Ха, сработало. Кто бы мог подумать. Люди еще говорят, что насилием нельзя ничего добиться. «И убери от меня свою ручную страхолюдину!» Он выразительно посмотрел на Мэйли. «Она так пялится на меня, словно хочет голову откусить». «Можно подумать, она способна вам как-то навредить», буркнул я, лихорадочно вспоминая телефон Ники. «К тому же у нее даже рта нет». «Если она пялится, не имея глаз...» «То и сожрать без рта может попытаться», — хмыкнул Макаров. Дуреха тебя защищает. Думает, я опасен». «Как будто это не так. Другое дело, что вряд ли Мэйли сможет ему что-то сделать». «Он само зло», — транслировало мне свои опасения Мэйли. «Ему нельзя доверять». «Ага, а пьющий мои душевные силы призрак прям заслуживает полнейшего доверия», — мысленно ответил я. Но Мэйли эти слова ничуть не смутили. Точнее, она проигнорировала меня. И продолжила фанить злостью и агрессией исключительно в сторону Макарова. «Учти, что с каждым разоплощением она будет тянуть из тебя силы для восстановления», продолжил Макаров, будто догадавшись, о чем мы говорим. «Поэтому не считай призрака своим бессмертным телохранителем. За все нужно платить. А для Садаку эта дурочка в нынешнем состоянии вообще не противник» и только зря потратят твои силы, умирая раз за разом. От Майли пришла такая волна ярости, что у меня даже разыгралась легкая мигрень. «Можешь пока подышать свежим воздухом», неожиданно заботливым тоном предложил старик. «А мы пока подготовим тебе новую порцию фирменного грибного супчика». «Да я вроде не голоден». «От тебя никто не спрашивает, крошка Ро!» Расхохотался злодейским смехом Ху, погрозив мне деревянной поварёшкой. «Скажи спасибо, что мы запариваемся и готовим нормальные блюда, а то жрал бы, как настоящий викинг, чистоганом, потом бы из-за боли в желудке молился, чтобы скорее в кому впасть». «Ишь ты, какой злопамятный, никак не успокоится». Вообще, по его поведению возникает ощущение, что карлика полностью устраивает общество старика. И я все еще не понимаю, почему он пытался сбежать и называл старика психом. «Тогда спасибо», — пожала плечами в ответ. «Обожаю грибной суп». Выйдя на улицу, я первым делом набрал Ники. Во-первых, я действительно соскучился и хотел получить немного позитива, которым всегда фонтанировала эта удивительная девушка. А во-вторых, я вспомнил всего два номера. И второй разговор должен был потребовать значительно больше времени и нервов. Хотя я очень надеялся, что 20 минут это просто абстракция, и старик не станет засекать их по секундомеру. Но все равно стоило поторопиться. О, братик! Тут же ответила на звонок она. Я думала, ты на специальной тренировке. Уже закончил? Э, -э нет, в процессе. Слегка удивленно ответил я. Надо же. Джеймс даже оповестил ее о происходящем. Кто бы мог подумать. «Многому научился за эти четыре дня. Тут я слегка опешил. Почему четыре? Ну, ты уже четыре дня был вне зоны доступа. Джеймс сказал, что отправил тебя куда-то развивать навыки медиума. «Вот ведь хитрый жук. Интересно, что бы он сказал моим родственникам, если бы Садаку окончательно высосало из меня всю жизнь? Или погонщик трупов сгноил в своем подземелье без окон и дверей?» «Ну да, типа того». Не стал я разрушать иллюзию сестры. Ведь он действительно меня отправил тренироваться. А точную дату Ника не спрашивала. «Вот выдалась минутка. Решил позвонить сестренке, узнать, как у нее дела». «Ладно» пока я не стану раскрывать обман Джеймса. Но обязательно поговорю с ним на эту тему. Похоже, меня ждет серьезная скидка на обучение, а может, и списание всех долгов, если найду в себе навыки шантажиста. Мы отлично поболтали с Никой, хотя мне было непросто сдержаться и не рассказать полные истории погонщика трупов Садаку и Орлова. Благо, она не задавала лишних вопросов, и я смог ограничиться лишь той частью, что происходило в клинике вплоть до моего пленения. Да и не хотелось лишний раз заставлять ее нервничать. Удивительно, как быстро я привязался к этой девушке и стал считать близким человеком. Но позвонил я ей не только, чтобы мило поболтать, но и узнать последние новости о семейных делах. все таки у Михайловых был конфликт с Орловым и до того, как меня схватили. Поэтому я считал, что ему недолго осталось топтать землю. «К сожалению, Орлова прикрывает нынешний губернатор Золотого острова. Отец сейчас, скажем так, в опале». Поэтому разобраться с ним открыто не получилось, но рано или поздно он свое получит, поверь мне. А почему ты спрашиваешь, у тебя возникли с ним какие-то проблемы? Конечно, честно ответил я. Он же меня похитил. Ой, плюнь и забудь. Все, кто в этом виноват, уже понесли наказание. Кроме самого Орлова, разумеется, но и до него доберемся. Он сейчас со своего поместья нос высунуть боится. Конечно, Ника подумала, что речь идет о похищении ныне покойным Воротовым. А я не стал уточнять, что недавно это произошло во второй раз. Хотя в чем то она права. Ведь Орлов действительно не убирался в город. Я сам телепортировался прямо ему под нос. «Не волнуйся, Джеймс обеспечит твою безопасность. Он, конечно, тот еще раз долбай. Но в договоре прописаны такие суммы штрафов, что медиум с тебя пылинки будет сдувать». Я так и думал. И именно по этой причине он скрыл от Михайловых факт моего исчезновения. А вот в остальном Никой сильно переоценивала любовь Джеймса к деньгам. Ведь о моей безопасности он никогда особо не беспокоился. Иначе почему он даже не попытался сам спасти меня от проклятия? Было очень сильное желание поделиться своими проблемами с Никой, но я все-таки сдержался. Вообще хотелось, чтобы семья Михайловых поменьше участвовала в моей жизни. Они и так оплачивали мое проживание и учебу у Джеймса. А я им еще дополнительных проблем добавляю. Но, несмотря на все недосказанности с моей стороны, после разговора с Никой стало легче на душе. А если вспомнить, что именно душой меня и учили управлять, то и польза для тренировок была вполне очевидна. Осталось решить еще пару вопросов. Разумеется, следующий звонок был в офис Медиума, но Джеймс снова не оказалось на месте. Миссис сообщила, что он уехал на очередное дело и вернется только завтра. Вот сукин сын. То есть он полностью скинул меня на Макарова и вернется только, когда уже окончательно решится, выживу я или нет. Ну, по крайней мере, он перед отъездом позаботился о теле Дэмиса, похоронив его по всем правилам в присутствии матери и священника. У меня камень с души упал, когда я услышал, что теперь мучения тела и духа мальчика точно закончены. «А что с Лорой, ты в курсе? Можешь дать номер телефона её, Донни или Макса? Хотя у меня в телефоне был номер Донни». «Но где тот телефон?» «Боюсь, что я его уже точно обратно не получу». «Да, номер того таксиста у меня есть, сейчас пришлю. Он уже вроде в себя пришел. Насчет девушки точно ничего сказать не могу. Ее держат в закрытой клинике. А ты как там, тренируешься?» С интересом спросила она. «Как тебе твой новый учитель?» «Да отлично. Он всего за сутки научил меня большему, чем Джеймс за все время», мстительно сказал я. «Я правда не понял». Если он учитель Джеймса и настолько крутой медиум, то как его вообще могли удержать в психушке? И почему так легко выпустили, когда вдруг понадобилась его помощь? А его никто и не удерживал. Он просто дал клятву, что не сбежит. Кому? Все тебе расскажи, — мурлыкнула девушка. Да можешь не рассказывать, — протянул я, подражая ее голосу, и видя на экране, что пришло СМС с номером. А знаешь, ничего страшного. В целом, я узнал все, что хотел. И времени у меня не так много. А нужно еще связаться с отцом, узнать, планирует ли он мстить Орлову за мое очередное похищение. Самым сложным было убедить самого себя, что действительно нужно так поступить. По факту, я с Евгением Михайловым и не общался никогда. Поэтому и применил слово «связаться». Думаю, любую просьбу можно передать ему через Нику. А уж станет ли он мне помогать, совершенно другой вопрос. Но Мисси-то этого не знала. «Подожди», — тут же спохватилась она. «Знаешь, это довольно интересная история. Если тебе так интересно, то я могу рассказать». «Ну, не прямо интересно, но я бы послушал». «Может, эта информация поможет мне хоть немного понять мотивацию старика? Он вообще собирается мне помогать или просто развлекается? И если Макаров настолько крут, то пусть сам спасет мне жизнь и убьет Садаку. Зачем эти издевательства?» Дмитрий Макаров – один из старейших медиумов, а может и самый первый. По-моему, когда случился сдвиг оси мира, он уже был слишком бодрым стариком, а может и действующим медиумом. Полагаю, он прожил порядка 150, а то и 200 лет. И знаешь, у него очень много детей. Старик был тем еще гулякой. Но, насколько известно нам с Джеймсом, он никогда не интересовался судьбой родственников и не стремился войти с ними в контакт. Но все изменилось лет пять назад, когда мы с Джеймсом спасли от полтергейста одну девочку, оказавшуюся дальней пра-пра... В общем, Макаров сейчас называет ее внучкой. Так, похоже, я слегка перестарался с запугиванием, и миссис решила занять меня часа на полтора, пересказывая то, что я уже слышал от хухлика. Жаль, у меня нет столько времени, хотя мне даже интересно, как она планирует разрулить эту ситуацию». Конечно, не стоит забывать, что я разговариваю с кровожадной ханьё, но вряд ли она опустится до угроз. Это было бы слишком. Тем не менее, я терпеливо выслушал слезливую историю о девочке, родители которой погибли, и Макаров взял над ней шефство. Возможно, я просто не понимал контекста, поэтому не оценил широты жеста. Но, по-моему, совершенно нормально для старика позаботиться о своей про сколько-то там раз внучки. Не очень понимаю, при чем тут психушка не выдержал я. Макаров пообещал внучке, что не станет убегать. У Дмитрия очень специфический характер, и он частенько приступал закон, пересорившись практически со всеми семьями, живущими на золотом. В какой-то момент его объявили в розыск, и прибыла особая группа инквизиции для его устранения. Это оказалось не так-то просто, но они справились, и тогда возникла дилемма. Эксперт такого уровня и с таким объемом знаний, слишком ценен, чтобы просто от него избавиться. Но и в тюрьме такого человека надолго удержать невозможно. Суд шел долго, и в итоге Джеймс, очевидно не желающий смерти своему учителю, обратился за помощью к его внучке. И та прилюдно взяла с Макарова клятву на крови, что он не выйдет из клиники до тех пор, пока не получит официального разрешения. Или пока самой внучке не потребуется его помощь. Но это время ограничивается неделей в год». Вот Джеймс и уговорил ее воспользоваться своим правом. «Интересно», — протянул я. «Тогда у меня созрел один вопрос. Зачем он пытается за два дня натренировать меня, чтобы я сам справился с Садаку, если может без проблем убить ее сам? Ведь может же?» «Да, конечно, может. Вот только внучка по требованию суда взяла с него клятву, что Макаров больше никого и никогда не убьет. И клятва данная кровному родственнику настолько сильна, что даже эксперт не сможет пойти против нее. Варианты из серии, что он ослабит, обездвижит Садаку, а я ее просто добью. Без особой надежды предположил я. Размечтался. Мир принимает клятву не по слову, а по смыслу. Обойти ее не получится. Черт. Ну хотя бы теперь понятно, почему всесильный медиум не идет в бой сам. Это не его прихоть хотя мне от этого факта нисколько не легче. В любом случае, убедившись в том, что сам Макаров мне помочь никак не может, я перешел к исполнению плана «Б». А для этого мне нужна была энергопроводящая бумага. Много бумаги. Нет, я уже выяснил, что мог обходиться и без неё, но только когда рисовал и использовал руны сам. А для моего плана требовалось, чтобы Гофу установил и активировал другой человек, точнее существо. «Мэйли!» «А ты сможешь открыть портал к домику на дереве?» Мысленно обратился я к призраку. «Да, но мне потребуется много энергии». «Ради такого дела я поделюсь», — заверил я. «Мисси, мне нужно, чтобы ты спрятала в домике на дереве рядом с землями Орлова бумагу и все необходимые принадлежности», — уже вслух проговорил я. «И несколько серебряных ножей». «Прям серебряных? Ты что, на оборотни охотиться собрался?» «Серебро вредит не только оборотням» но и многим другим мистическим существам», — наставительно сказал я. «Возможно, поможет справиться и с Садако». «Может быть», — согласилась Мисси и резко сменила тон. «Кстати, о ножах. Мне не понравилось, как ты обошелся с моим малышом в прошлый раз. Тебе повезло, что он не потерялся. Я нашла его в подвале клиники, в грязи». От нее повеяло таким холодом, что меня пробрало даже через трубку. «Ну, зато он спас мне жизнь», — проблеял я. «Да?» — скептически переспросила Мисси. «Конечно! Я выбил им единственный глаз огромного мертвого монстра!» «Ладно, живи пока», — велась Ханьё. «Но ножей из своей коллекции я больше не дам. Обойдёшь со столовым серебром. Куда вести то «А вот это хороший вопрос. Разумеется, где находится убежище Макарова, я не знал. К тому же не зря Макаров назвал его «тайном». Вряд ли старика обрадует курьер, появившийся возле силового поля. Но раз уж мы Ли все равно открывать портал к домику на дереве, то будет логично туда все и привести. Поэтому мы договорились с миссией, что она пришлет с моей телохранительницей все необходимые материалы и инструменты. Оказывается, Джен терпеливо ждала меня в номере рядом с офисом медиума и отнеслась к моему исчезновению и последующему возвращению с удивительным спокойствием. Зарплата капает, штрафов за мою смерть у нее в отличие от Джеймса нет, так чего зря нервничать. Только уже заканчивая разговор к своему огромному стыду, я вспомнил об Алине Князевой. Как выяснилось, Мисси слышала об этой женщине, являвшейся директором лучшей школы на Золотом, а также женой главы службы быстрого реагирования на угрозы извне, с Бруи. Но в открытых источниках никаких упоминаний о нападении на нее не было и узнать состояние ее здоровья оказалось весьма проблематично. Что ж, мне в данный момент важнее было донести до ее мужа информацию о том, кто именно взорвал машину Князевой. И с этим миссия обещала помочь. Одно анонимное письмо должно было направить поиски прямиком к Корлову. А в доказательства его преступлений найдутся. Распрощались мы с миссией на приятной ноте. Она пожелала мне не умереть, а я клятвенно заверил ее, что если выживу, то не стану жаловаться отцу на Джеймса. В конце концов, он собственного учителя из психушки вытащил, чтобы тот спас меня от Садаку. А вопросы финансовых преференций мы уже решим между собой позже. Прощать обман родственникам я ему все равно не собирался. Следующий звонок был по номеру, который прислала мне Мисси. «Рома, ты?» — раздался напряженный голос Донни. «Жив?» «Что со мной сделается?» — Смущенно ответил я. «Лучше скажи, ты как? Как Лора?» Приятно, что в голосе парня слышались искренние переживания. «Вроде мы знакомы совсем недолго, и из-за меня он едва не погиб. Поэтому я бы не стал винить его за неприязнь в мою сторону. Но, к счастью, этого не ощущалось». «Со мной все хорошо, а вот Лору ввели в искусственную кому, практически полностью остановив все процессы в теле», — тяжело вздохнул парень. «Лекарства пока так и не нашли. Они даже не определили, что именно искать». А «Глава бывшего директора клиники. Может, он чем-то может помочь?» «Макс рассказывал о нем. Мы даже наняли медиума для его поисков. На здание клиники оцепила полиция и инквизиция. Нас никто туда не пустил». Донни на некоторое время замолчал. «Ребята говорили, что тебя схватил погонщик трупов. Мы уже решили, что тебя давно превратили в один из его ходячих трупов. Как ты выбрался?» «Да я...» «Осторожно!» — ударил мне по мозгам крик Мэйли. Я дернулся в сторону, но, как выяснилось, опасность была гораздо ближе. Из трубки телефона вылезли черные волосы и уже вовсю ползли по моей руке к шее. Я тут же попытался избавиться от аппарата, но он уже надежно закрепился на ладони, обвив волосами пальцы. «Макаров!» — крикнул я, побежав в сторону дома. «Макаров! Мне нужна помощь!» В следующий момент я почувствовал, как волосы настойчиво лезут мне в рот, растягивая губы и силы открывая поспешно сжатые зубы. До дома я не добежал совсем чуть-чуть, когда волосы начали цепляться за окружающие кусты и быстро прижали меня к земле буквально в метре от крыльца. Мели попыталась мне помочь и даже смогла разорвать несколько прядей, но сразу после этого ее атаковали волосы и буквально превратили в решето, с легкостью повредив нематериальную оболочку призрака и развеяв ее. Ма! попытался еще раз крикнуть я, но волосы окончательно забили мне горло. Похоже, за прошедшие сутки Садаку сильно проголодалась или просто соскучилась. В любом случае, девушка взялась за меня всерьез и сразу начала вытягивать душевные силы в огромных объемах. Теперь-то я мог отчутливо это ощутить и где-то даже притормозить процесс, что я, собственно, и сделал, как следует уплотнив душу. Вот только по ощущениям это напоминало попытку заблокировать стрелу из арбалета листиком формата А4. Садаку даже не заметила моих поток. Макаров появился на пороге дома ленивой походкой, явно не торопясь мне на помощь. А я тебе говорил, что не стоит долго болтать по телефону, насмешливо сказал он, глядя на меня сверху вниз. Я даже прикинул, сколько времени потребуется Садаку, чтобы найти тебя. Но ты же не стал меня слушать и ограничиваться двадцатью минутами. Наговорился? Помогите! едва смог прошептать я. Я бы помог. Но меня сегодня жестко избил один самоуверенный молодой человек. Боюсь, у меня не хватит сил, чтобы дать ей отпор», — зацокал языком старик. Голова прям кружится, и слабость в руках. В глазах уже начало темнеть, но я успел вытянуть свободную руку и попытаться показать ему неприличный жест. Зов умирающей души, так сказать. Не знаю, получилось ли у меня, поскольку сознание начало уплывать за пару секунд до этого. А потом Макаров все таки вмешался. Я не понял, что он сделал, но когда в глазах прояснилось, и я снова смог дышать, от волос Садаку не осталось и следа, как и от телефона. «Вот неблагодарный», — недовольно сказал Макаров. «Я его спасаю, а он жесты неприличные показывает. И вообще, теперь ты должен мне новый телефон. Если выживу, то обязательно куплю», — заверил я, сидя на земле и пытаясь отдышаться. «Так вы поэтому не хотели мне давать телефон?» Через него Садаку могла до меня добраться? Нет, телефон я не давал просто из вредности, ухмыльнулся старик. Конечно, через него садака могла найти тебя, но это не мгновенный процесс, поэтому и был запас минут двадцать. И правда, в машине Алины Князевой существо появилось далеко не сразу, словно ей потребовалось некоторое время, чтобы поймать сигнал от ближайшего камня устройства с экраном. Так надо было объяснить, откуда такое ограничение? раздраженно сказал я. — Чего трудного просто сказать? Если будешь говорить больше двадцати минут, то Садаку тебя найдет Очень трудно, — не согласился Макаров. — Это же прям через себя нужно переступить. К тому же я хотел оценить силу Садаку до того, как она явится за тобой лично. — И каков вердикт? — Макаров пожал плечами. — Ну, как тебе сказать? Ты же родственникам звонил. Попрощаться успел, я надеюсь. Потому что эта тварь. «Очень сильно. У меня не проходило ощущение, что он надо мной откровенно издевается. Очень сложно было доверять словам старика, особенно произнесенным таким издевательским тоном. «И у меня нет никаких шансов?» — все же спросил я, уже догадываясь, что не услышу ничего хорошего. «Шанс есть всегда», — неожиданно успокоил меня Макаров. «Ты же не надеялся всерьез, что сможешь подготовиться за сутки и вступить в бой с Садако?» «Вообще-то такой был план. Иначе зачем мы сюда приехали вообще?» Озадаченно спросил я. «Какой же ты наивный идиот!» — хохотнул старик. «Нет, план изначально был другим. Просто я не хотел озвучивать его раньше времени». «Насколько я понимаю, это время пришло», — устало сказал я. «Ну, давайте, удивите меня». Старик злорадно усмехнулся. «Ну, слушай».